В середине 70-х годов на Красной площади, прямо напротив Мавзолея, принимали в пионеры Алёшу Пиманова. Идеологически зашоренное дитя своего времени. Волновался я ужасно, отчего пару раз забыл слова клятвы. А потом гордо гулял по главной площади страны в белой рубашке и галстуке, абсолютно уверенный в том, что все смотрят только на меня. Советскому пионеру Алёше Пиманову Кремль казался тогда чем-то нереальным, сказочным городом. Воображением Бог меня не обидел, поэтому на лобном месте мне виделись самые трагичные моменты казни преступника. У Спасских ворот — князь, уходящий на войну во главе своего войска. У Мавзолея — фашистские знамена, брошенные сюда во время знаменитого Парада Победы. Люди, проходящие в Кремль по пропускам, казались мне тогда почти небожителями. Мог ли я представить в тот день, что наступят времена, когда доведется оказаться в Мавзолее глубокой ночью, забраться на самый верх спасской башни и буквально в метре наблюдать за человеком, моющим звезды? отбиваться от режиссера Максима Иванникова, не позволяющего, по соображениям безопасности, вылезти на внешнюю лестницу, ведущую к самой звезде. В тот момент мы, кстати, чуть не поссорились. Мог ли я представить в 70-х, что обойду когда-нибудь Кремль по стене, спущусь в глубокое подземелье под арсенальной башней, потрогаю руками детали механизма знаменитых курантов. Сериал «Кремль-9» — проект уникальный, фантастическая журналистская и режиссерская удача. То, что мы видим во время съемок, никогда не увидит 99,9% населения земного шара. Попробуйте представить ощущение когда глубокой ночью идешь по неосвещенным парадным залам Большого Кремлевского дворца, а потом через огромную стеклянную дверь попадаешь на балкон, с которого открывается невероятной красоты вид на ночную Москву. А потом по древним ступеням Золотого крыльца поднимаешься в палаты Теремного дворца, где каждую секунду ждешь появления тени Алексея Михайловича или царевны Софьи. Ночью Кремль вообще совсем другой, старая-старая крепость. Мир за кремлевскими стенами почти исчезает из твоего сознания. Сюда, в Кремль, все время хочется возвращаться. Наверное, это чувство со многими сыграло злую шутку особенно с теми, кто приходил и приезжал в Кремль не на экскурсию, а на работу, взлетев на самую вершину власти. Сколько людей билось здесь за власть со времен князя Юрия Долгорукова. Интриговали, подставляли, убивали, травили, устраивали перевороты, присягали в верности, предавали, попадали в застенки, отправлялись на казнь, принимали награды радовались монаршей милости и все равно уходили в небытие. На своем месте остался лишь один главный герой — сам Кремль. За много веков его стены чего только и кого только не видели и еще многое увидят. В этой второй книге собраны исторические расследования воплотившиеся в очередные серии цикла Кремль 9. Напомним, что прямую речь участников мы специально не редактировали, чтобы на бумаге постараться хотя бы чуть-чуть сохранить атмосферу наших фильмов. А начнем эту книгу мы фразой, которой начинаем все серии Кремля 9. Кремль центр России цитадель власти. Больше пяти веков эти стены не только надежно скрывают государственные тайны, но и защищают их главных носителей.